Глава 294. Второй самый лучший кузнец. Исконный дух? нему немного озадачился. Он усовершенствовал свою технику единства области шести направлений, затем он каким-то образом принёс душу и духовный эмбрион Лин Юй дабы выбраться. «Дух и душа! Дух и душа! Первая дух! Вторая душа! Дух означает духовный эмбрион! Душа — это и есть душа!» «Когда тебе удастся вырастить духовный эмбрион, формируется душа», — говорил Лин Юй Шу. Он намного превосходил их в уровне совершенствования. Кроме того, с тех пор, как умер наследный принц Лин Юй Ся, император Янь Фэн стал ценить его больше и назначил нового великого наставника, который научил его совершенствованию и управлению политикой империи. В последнее время Лин Юй Шу добился немалых успехов, совершенствуясь гораздо быстрее, нежели во времена, проведённые им в имперском колледже, Теперь, пребывая на пике области Семи Звёзд, он был более чем способен обучать Саньму и Лин Исконный Дух формируется, когда Душа присоединяется к духовному эмбриону, чтобы сформировать Бога в человеческом теле. Затем жизненные цепь превращаются в изначальную сущность Души, которая формирует Исконный Дух. Кроме создания духовного оружия в области шести направлений, также есть Исконный Дух. Тем не менее, последние созревают только после того, как область шести направлений войдёт в область Небожителя, «Только тогда дух может выйти и бродить по миру!» Поражённо продолжил наследный принц. «Вы только что вошли в область шести направлений. Так как же ваш исконный дух мог выйти из вашего тела и бродить по миру?» Ценемо и Линью пребывали в недоумении. Они не знали, что происходит, почему их исконные духи просто небрежно оставили их тела и отправились бродить по миру. «Шесть направлений! Небо, Земля, Север, Юг, Восток и Запад». Это также слияние тела и воли, воли и ци, ци и души, души и духа, духа и неба, а также неба и земли. Только тогда, когда это движение будет достигнуто, будут достигнуты все шесть направлений, сказал Лен Юйшу и после недолго паузы добавил: После шести направлений душа и сущность соединяются с исконным духом и физическим телом как единым целым, и только затем исконный дух наконец может выйти из тела и что куда важнее, вернуться. Но как же у вас это получилось? Он был совершенно сбит с толку. С и Эленью и все посмотрели друг на друга и вздрогнули. Если бы они не достигли слияния тела, воли, цы, души, духа, неба и земли, они, возможно, не смогли бы найти свои физические тела после того, как их исконные духи вышли из их тел. Нам было так весело. Но, к счастью, старший брат успел вовремя приехать и предупредить нас, иначе наши исконные духи не смогли бы найти наши физические тела. Принцесса ощутила страх мутарства. Бродить по миру — это мелочи. Когда вы достигнете области небожителя, то сможете бродить по вселенной и наблюдать странные вещи в ней. Тем не менее, между ними есть ещё области звезд. звёзд. Задумчиво продолжил говорить наследный принц. Имперский колледж учит многому в отношении области шести направлений. Вам обоим лучше бы посещать больше лекций. Шань Юсинь уже завершил колесо воды и теперь возглавляет поход к производственной фабрике в префектуре промышленной, чтобы отточить их мастерство. Он хотел было сказать «зверь», но вовремя помнился и изменил его. «Великого владыка культа Циня тоже направят туда!» «Это речная плотина!» — колебался юноша. Десятки имперских учеников пришли к берегу реки, среди которых были Чен Ван и остальные. «На этот раз помощник министра планирует улучшить мастерство на производственной фабрике путем ковки и прессования, поэтому он сказал, что ты должен прийти». «Пора в путь!» — проговорил Лин Юй Шу. Они направились к фабрике и встретились с Шан Юсинем. который только что прибыл туда с людьми из Министерства труда. В префектуре Промышленной было много гор и ещё больше шахт. Производственная фабрика отвечала за переработку чёрных железа и золота. Ценемо поприветствовал шаню Юсине, и этот ответил взаимностью. Для переработки сокровища ковки оружия требуется чёрное золото и чёрное железо, поэтому его величество давно намеревался построить фабрику в префектуре Промышленной. Однако монастырь Великого Громового Удара имел тогда великую силу, Поэтому он не мог осмелиться на такой шаг. Сейчас, когда монастырь понес большие потери, его величество хочет воспользоваться появившейся возможностью, чтобы расширить производственную фабрику. Поэтому мы приглашаем Владыку улучшить котлы и промышленные искусства ковки и прессования. Громко говорил Шан Юсень. Без проблем, ответил Цзинь Лин Юйсиу вдруг вышла вперед и обратилась к Шан Юсенью. Помощник министра, я развивала свои шесть направлений и выковала свое духовное оружие. «Могу я попросить помощника-министра помочь мне улучшить его?» Закончив, она достала оружие девяти драконов. Шань Юсинь взял её оружие и улыбнулся. о принцессы под боком есть мастер! Так почему ты спрашиваешь меня?» Принцесса оказалась сбита с толку, не знаю, что тот имел в виду. Си Йон Сян также достала тысячу шелков и сказала. «Вот моё духовное оружие. Может ли мастер чертога Шань помочь мне?» Помощник-министра взял ее тысячу шелков, После чего осмотрев оба духовных оружия, переменился в лице, осторожно использовал их. Затем он увидел, как две формы духовного оружия резко изменились. Оружие девяти драконов мгновенно расширилось и превратилось в девять летающих драконов с несравненно ярким светом. С другой стороны, тысячи шелков увеличивались шаг за шагом, время от времени раскрываясь и складываясь, делая это непредсказуемым образом. Коллеги, подойдите и посмотрите! Закричал Шан Юсинь, вызывая чиновников Министерства труда. Помощник министра вышел вперёд, чтобы все смогли получше рассмотреть два духовных оружия, что в итоге привело к множеству удивлённых восклицаний, и сказал «Воистину удивительное творения, превосходящие природу! Мастерство ковки воистину фантастическое! Сверхъестественное!» Люди из Министерства труда изучали их некоторое время, прежде чем Юсинь вернул их Лин Юсю и Си Сян, говоря «Святейшая! Принцесса! Эти духовные оружия были сделаны владыкой, верно?» Принцесса кивнула. «Пастушок выковал их для нас, когда мы были в море». Мастер Шань показал выражение восхищения и добавил. «С кузнечным мастерством владыки никто из нас в Министерстве труда уже не сравнится. Мы могли бы произойти владыку цене в плане некоторых техник, но в целом мы уступаем ему». «Вы не сможете его улучшить?» – Удивленно переспросила Лин Юйси. «Нам не по силам сделать лучше, чем владыка», — сказал Шан Юсень. «Я только взглянул на духовное оружие принцессы и святейшей и уже многое для себя почерпнул. Оба ваших духовных оружия уже идеальны. Министерство труда никак не сможет сделать лучше». Си относился относилась скептически. «Мастер Шайн специально пытается листить владыки культа. Навыки и техники ковки владыки культа Циня близки богу Дао. Основываясь только на его методах, никто в мире не может превзойти его. Его методы ковки чрезвычайно сложны. Я никогда не видел большинство из них и даже не слышал. Целебные печи на корабле мастера Ладана Фан Юньсяо были выкованы владыкой. Присутствие в то время при их изготовлении. Я задыхался от изумления. В нашем мире его навыки непревзойденные. Растерженно парировал Шен Юйсинь. Две девушки смотрели широко открытыми глазами, не в силах сказать ни слова. Цэньмо сразу же смиренно сказал. «Помощник министра слишком меня хвалит. Я и правда не заслуживаю такой высокой похвалы. Я только научился ковать, так что не смею утверждать, что я лучший в мире». Лин Юйсю и сын Сэн мракнули и посмотрели на пастуха Великих Руин, думая про себя. Он всегда любит хвастаться, но теперь он и правда ведёт себя скромно. Зато с уверенностью могу сказать, что я второй и самый лучший кузнец. С улыбкой подытожил Цэньмо. Я уступаю лишь дедушки не маму из нашей деревни. не а лучший кузнец в деревнях вокруг нас, когда мы идём на храмовую ярмарку, его кухонные ножи всегда продаются первыми, когда их ставят вместе с моими. Я бы тоже хотел купить такой нож для изучения. Откуда мне было знать, что такие вещи продавались на ярмарке маленькой деревни? Как бы мне хотелось побывать там и купить их все? Владыка, покажи нам, как улучшить производственную фабрику. Прошу! Проговорил Шань. Они сгруппировались вокруг Саньму, как будто он был уважаемым лидером. Находящиеся позади них Лин Юй Сю, Лин Юй Шу, и правительственный министр стояли широко открытыми ртами. Немного погодя последний вздохнул и сказал. «Владыка небесного дьявольского культа, первый имперский академик имперского колледжа, уважаемый божественный врач, а теперь номер два в мире поковки и переработки сокровищ. Он не имеет себе равных, какие ещё способности у него есть, о которых люди не знают». Лен Юйсю вдруг подумала и сказала, «Его навыки рисования очень хороши. Однажды он подарил мне портрет, правда перед этим пометил рунами. В то время он сказал, что без них мое изображение на портрете оживёт и выбежит из картины». Су Юньсян также вспомнила кое-что и добавила. «Мы смогли сбежать от Лун Зяунань благодаря его картинам. Он рисовал шторма на море и корабль, пробивающийся сквозь ветер волны». А когда закончил, в то же мгновение всё нарисованное повторилось в реальности вокруг корабля, на котором мы находились в плену. Лен Юишу посмотрел на министра и спросил. «Павильон святого искусства может делать так же?» Министр покачал головой. Таланты и светового святого искусства могут рисовать только то, что видят. Благодаря их навыкам от нарисованных ими картин веет изяществом, но я никогда не слышал о том, чтобы их рисунки оживали. Владыка небесного дьявольского культа и правда... Не договорив мысль, он покачал головой и продолжил говорить уже о другом. Удивительно, как человек может обладать такими высокими достижениями в стольких навыках. Кроме того, он такой скромный. Такой вордоморали поведения и правда вызывает восхищение. Пастушок скромный? Принцесса слегка заضحчилась. Пастушок был явно очень высокомерным. Как скромный мог сказать, что он второй в мире лучший кузнец. Сюансян также не верила в это. Их священный владыка культа обычно не соответствовал слову смиренной. Когда она хотела бросить ему вызов, он корчил такое лицо, словно говоря, «Ты не сможешь долить меня. Иди тренируйся!» «Конечно, скромный!» — министр печально вздохнул. «Если бы у меня было 10 или 20% его навыков, я бы хвастался, что я номер один в мире, но он никогда не провозглашает этого и не хвастается. Он скажет правду только тогда, когда другие люди спросят об этом. А вместо того, чтобы сказать, что он номер один в мире, говорит, что номер два. Такого скромного человека я ещё не встречал». Ленью еще ошла милоуслышанная. Владыка небесного дьявольского культа был совсем не такой, каким он его представлял. Брин сказал. Такая выдающаяся юноша. Сестра, кажется...» Он забеспокоился, что его сестра будет достойна такого выдающегося владыки небесного дьявольского культа. И затем он покачал головой. «Чем я только думаю...» «Этому паршивцу лучше не приближаться к моей сестре!» Они увидели ценимую остальных, измеряющих структуру котлов. Должностные лица Министерства труда использовали все виды расчётных инструментов для проверки, в то время как другие за ними подсчитывали. Они были так заняты, что не обращали внимания на группу. Через некоторое время все собрались вокруг юноши и увидели, что он использует жизненные ци, чтобы нарисовать в воздухе чертежи. В их числа входили конструкции нового котла и кузнечно-прассового станка. а также машин в форме человека, другие люди сразу же перерисовали их и пошли за необходимыми материалами. Производственная фабрика гудела от активности, всё время раздавались оглушительные звуки ковки, ценимо объяснил свои методы ковки людям рядом с ним, а когда ковал, все чиновники Министерства труда тщательно смотрели за его действиями. Через некоторое время паренёк, наконец, создал первый кузничный пресс. Это был человекообразный механизм с восемью руками, на груди которого располагалась большая печь для пилюль, было очевидно, что если забросить в неё целебные камни, то механизм активируется. Верхняя часть человека подобного механизма состояла из плавленного чёрного золота и меди, которые непрерывно стекали по его телу. Чёрное золото и чёрный медный композит могли течь в руки, чтобы превратиться в огромный молоток или инструменты, такие как стальные сверлы или плоскогубцы. Кроме того, он обладал огромной силой, и мог оказывать давление, равное десяткам тысяч килограмм. Человеку, контролирующему печь сбоку, будет немного жарковато, но вполне терпимо. Управляя машиной, можно управлять её механизмом, чтобы выковать чёрное золото и иметь форму. Ровные механизмы, используемые для машины, были очень сложными. Ленвишу поразился, когда увидел мастера чертогашания остальных, фактически записывающих то, что они узнали в несколько толстых книг. Будучи в итоге сложными вместе... Они оказались всего лишь двое ниже человека. Он пошёл вперёд, взял книгу и пролистал пару страниц, вздыхая от восхищения. Внутри них были в основном руны, преобразованные из божественных искусств. Санимов применил общие божественные искусства из заклятия в своей ковке, блестяще демонстрируя применение своих знаний. «Владыка Кольта и правда достоин титула святого. Он не такой, как Летянсин, то злое отродье». Будучи глубоко тронутым, подумал Лен Юишу, А когда увидел, что в данный момент Циньмо отдыхает в сторонке, он сразу же пошёл к нему с улыбкой. «Владыка культа, если я присоединюсь к небесному святому культу, какую должность ты мне дашь?» Юноша поднял голову с удивлённым выражением лица. «А ты не боишься, что император будет бояться тебя после того, как ты войдёшь в небесный святой культ?» Лин Юишу слегка заволновался. «У него есть свой имперский наставник, и мне также нужен мой имперский наставник». «Если я взойду на трон в будущем, ты будешь моим имперским наставником Циням!» Цинямо встал и покачал головой. «Вечный мир не моя родина. Я человек великих руин. Ваше высочество всё ещё помнит это? Я человек, отринутый богами, и не могу быть твоим имперским наставником, если у тебя мужество пойти против приказов богов и позволить людям великих руин стать твоим народом!» Услышанное шломило Линьюишу. «Ты уступаешь своему отцу!» Он осмелился бы сделать это». Санему похлопал его по плечу, и они пошли к Шанью Синью и остальным. «Он не боится осуждений и проводит свою реформу. В первый раз, когда мы встретились, он не смотрел на меня, как на отринутого всеми. Ты можешь только сохранить достижения предыдущих поколений. Если бы у тебя были большие амбиции, как у императора, я бы стал твоим имперским наставником. Тем не менее, они у тебя есть?» Холодный пот стекал по лбу Линью и Когда он думал о словах и действиях императора Яньфэна, он знал, что не сможет этого сделать. Не то, чтобы Лин Юйцю не была подходящим опорой, скорее это он не соответствовал такому имперскому наставнику, как Цзиньмо.